часть 2 Первое В Петербурге, которому еще не было и 25 лет существования, были уже хорошие каменные дома. н е п о д а л е к у от дворца, где жила императрица и который помещался между густым садом и лугом, в противоположном конце этого обширного луга стоял другой большой дом, уже выходя на берег невы. Дом этот принадлежал иностранцу, офицеру русской службы, адмиралу фон Крюйсу. Большое здание неправильной формы отличалось от соседних домов своими размерами и в особенности высокой угловой башней или колончой со шпицем, на котором развивался адмиральский флаг. В этом же доме была единственная церковь, в которую могли прийти помолиться многочисленные иностранцы, уже переполнявшие новую столицу порт. Осенью 1726 года, когда оная фамилия была уже давно на Стрельнинской мызе, дом этот был куплен казною Крюйса, и в нем началась перестройка, а затем деятельная работа внутри по всем горницам двух этажей. Дом отделывался на казенный счет богатый и роскошно. Несколько голландок, то есть печей фигурных и блестящих пуще белого мрамора, Приехали для этого дома на кораблях из Амстердама. Маленькие печурки и камельки приехали цельными, а большие, конечно, в и з р а с ц а х Вместе с тем с кораблей же появилась и будущая обстановка дома. Мебель, зеркала и всякая утварь. в с ё в эти времена, завозившееся в Петербурге, происходило из-за моря и получалось в это только что прорубленное окно прямо из Европы. Попасть самому, благополучно съездить или послать купить, было гораздо легче по морю, чем посуху. Достигнуть до берегов Немеции, Дании, Швеции было гораздо удобнее, вернее, спокойнее и дешевле, чем по непроходимым тропам, трясинам и болотам добраться до столицы Российской империи. Там, в Москве, не найдешь в продаже ничего такого, что нужно для обстановки богатого дома – У тамошних бар ы сановников есть, конечно, все, но все это руками их крепостных делается и вахляется ловко и искусно, но для себя, а не на продажу. К концу 1726 года дом, за которым надолго оставалось в народе имя его первого владельца к р ю й с а в дом, был готов, стоял и сиял, являясь взором обывателей, с и г о л о ч к и Сюда-то вот под самое Рождество и приехал поезд, состоящий из нескольких восков и саней. Он привез целых три семейства, которые разместились в богатом доме. Но настоящий хозяин этого дома был, собственно, один из приезжих, господин Карл Самойлович Сковородский. Ему подарены были на словах эти палаты самой государыней. «Когда все приезжие вошли в дом», и вступили в длинную анфиладу гостиных, где повсюду блестели позолота, где навстречу к ним вышли вереницы лакеев и гайдуков с низкими поклонами. Все члены оной фамилии оторопели. Они молчаливо двигались, останавливались, молча толкались на одном месте гурьбой и опять, не проронив ни слова, двигались далее. По всем комнатам навстречу им появлялись и двигались Какие-то кучки людей, мужчин и женщин с детьми, и все в темном дорожном платье, с у г р ю м ы м и или сильно смущенными лицами. Эти кучки скользящих людей казались привидениями. Не все члены он и фамилии, а только Анна и Марья Сковородская тотчас сообразили, кто это. И что это ходит в доме около них такой же кучей, как и они сами? Дирих рабел более всех, даже более детей, встречая по всем горницам этих странных обитателей дома, потому что он видел и понимал, что это не живые люди. Да кроме того, несмотря на полусумрак вечера, он хорошо разглядел в этой скользящей кучке одну страшную фигуру. Такого же Дириха Как он сам. И однажды тот Дирих, близко подойдя к нему, так глянул на него, что этот п у г л и в ы отскочил в сторону, но и тот мгновенно тоже спрятался в кучку своих. Достигнув горницы, где были кровати, на которых висели с потолка занавеси, онная фамилия разместилась, как пришлось. Где уж тут о рассуждать, кому куда идти? Завтра видно будет... Утро вечера мудренее. Один Карл Самойлович весело и даже важно оглядывался горницы. Ему у же, побывавшему во дворце у царицы и у дочери, были ни диковины, ни золотые кресла, ни стенные зеркала, из которых глядели на него гордо и самодовольно царо Бралис, то есть царский брат. Впрочем, господин Карл Самойлович Сковородский в качестве трактирного служителя Видал уже подобное зеркало, хотя сравнительно и маленькое на постоялом дворе в вишках. Плохо проспав ночь на новом месте, сугубо и сто крат новом для всех трех семейств, все члены он и фамилии уже более бодро и смело обошли наутро весь Крюйсов дом сверху донизу. Пока он и фамилия содержалась в стрельне, Столицы, конечно, знали об ее приезде и местопребывании, но так как все они содержались в сокровенности и так как царица была в Стрельне только один раз при соблюдении строжайшего инкогнито, то в Петербурге толковали о приезжих с осторожностью, боясь, что беседы о них будут сочтены государственным враньем. «Оная фамилия пребывает в Стрельне», Говорили все, но никто еще не смел иначе называть приезжих из Риги. «Оная н фамилия состоит из многих персон», — говорили городские всезнайки. Наконец, однажды в городе узнали, что одна персона из з о н о й фамилии» уже появилась во дворце. Оказалось, что это был Карл Самойлович. Человек уже не молодой, оказалось, что Карл Самойлович — Проживал где-то около Москвы, что он был уже давно проездом в Петербурге, повидался с государыней и опять уехал, а теперь снова появился в Питере.